Глава 7. И также выпил лишнего через два года на курсах повышения квалификации, то есть не на самих, конечно, курсах, а на фуршете в честь их завершения. В конце фуршета со мной за столиком вместо учителей почему-то оказались строители. Я читал им раннего пастернака, а они не хотели отпускать меня в общежитие, где я остановился, и звали на праздник. У нас сегодня вечер встречи, Надо ли говорить, кого я встретил там, на торжественном? Слушая поздравительные речи мужчин, привыкших работать руками, я, честно сказать, заснул, а когда проснулся, то «прямая» соединяет в любой своей форме, но также в любой своей форме может разъединять. Это сказал Архимед, а может, какой-то алхимик, который... Потом Галина Тимофеевна рассказала про какого-то местного авторитета, говорившего, что нельзя садиться жопой на свой хлеб. Слово «жопа» прозвучало в ее рассказе как «жопа» или даже как «жопа».